Опознание. Сержант Вешников показал свое удостоверение лысому мужчине в белом халате и спросил о здоровье гражданки, которую доставили ночью с приступом астмы. Доктор пожал плечами и ответил что-то невразумительное. Вешников сказал, что срочно должен забрать ее обратно в отделение. Доктор поднялся, взял очки и, жестом попросив сержанта подождать, Зашаркала стариковской походкой по коридору в сторону палаты, где лежало тело Оксаны. Она улыбалась, глядя на него сверху. За окном наконец-то полетела первая снежная крупа. Она сыпалась на капот Мерседеса, который стоял где-то не там, где Оксана его оставила. Из багажника вытащили всё. Костюмы и шубки уже отданы в химчистку и скоро появятся в магазинах секонд-хенд. Машину собираются перекрашивать, но эти мелочи совсем не волновали парящую в пространстве душу Оксаны. Остановившись над телом, доктор по старинке взял его за запястье и начал считать пульс. Тело очнулось, и душе пришлось вернуться в неприятную реальность. Ее привезли в отделение и завели в кабинет. Весняков указал на ряд стульев, стоящих у стены. «Присаживайтесь на любое место», — сказал он. «Сейчас приведут статистов, и начнем опознание». Оксана с облегчением села. Её немного штормило, но в общем самочувствие было нормальное. Несмотря на все эти абсурдные события, в душе царило удивительное спокойствие. Она пыталась было поразмышлять над тем, как будет доказывать, что потерпевший обознался, если он её вдруг опознает. Но мысли угасали. Думать было лень. Оксана снова начала проваливаться в полудрёму. Вскоре дверь открылась, и в комнату вошли несколько человек. Двое понятых расположились за одним из столов. В качестве статистов пригласили трёх темноволосых девушек, одной из которых оказалась уже знакомая цыганка. Она села рядом с Оксаной, поприветствовала лёгким толчком и сделала отрешённое лицо. Следователь наскоро объяснил понятым их задачу и пригласил в комнату первого потерпевшего. Вошёл молодой человек с внешностью Альфонса. Волнистые волосы, пухлые губы. Естественно, ярко-голубые глаза с длинными ресницами, солярный загар и сногсшибательный парфюм. Причём для Оксаны, ещё не отошедшей от приступа, этот аромат показался нестерпимым. Она тяжело задышала и кашлянула. Красавчик, даже не обратив внимания на соседок Оксаны, протянул на маникюренный палец в её сторону и безапелляционно заявил. «Вот это! Вы уверены?» с плохо скрываемым презрением спросил следователь. «А чего тут гадать? Она. Расскажите, пожалуйста, обстоятельства, при которых вы познакомились с этой гражданкой». «Я уже всё рассказал», — возмутился обвинитель. «Ещё раз при Это требование протокола». Познакомился с ней в интернете, договорились встретиться в реале. Посидели в кафе, потом поехали в гостиницу. Там выпили ещё. Ну и потом я отрубился». Проснулся утром. Украдено всё, что можно, в том числе ключи от автомобиля. Вышел на стоянку, машина угнана. «Подписывайте протокол», — кивнул следователь. «Напоминаю, что вы несёте уголовную ответственность за дачу ложных показаний». Красавчик молча черкнул в протоколе и вышел из кабинета. Следом за ним вошёл крепкого телосложения парень с короткой стрижкой в спортивном костюме. Окинув взглядом сидящих перед ним девушек, Он остановил его на Оксане. В его глазах отразилось сначала удивление, потом что-то вроде досады. Вы узнаете кого-нибудь из этих женщин? Нет, пробасил он с разочарованием в голосе. Точно, удивился следователь. Вот это очень похоже, но не она. Посмотрите еще раз внимательно. Парень перевел злой взгляд на следователя. Ясно. Подпишите протоколы, пригласите последнего, когда будете выходить. Исследователь разочарованно сел на стул. Последним вошел солидный мужчина с уставшим и растерянным выражением лица. Оксана почувствовала, что ему очень неловко от того, что множество посторонних людей будут слышать, при каких обстоятельствах он познакомился с опознаваемой. Мужчина скользнул взглядом по всем четверым и остановил его на Оксане. Пару секунд он смотрел на нее, а потом сказал. «Вот это похоже». «Похоже?» — переспросил следователь. «Или это она?» Мужчина отрицательно помотал головой. «Не знаю. Грех на душу не возьму». «Встаньте, подозреваемая», — сказал следователь. Оксана поднялась. Закружилась голова, и она оперлась о стену. Та вроде повыше ростом была. Может быть, голос её помните? «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышла», — проговорила Оксана. «Нет, голос не похож. Та с хрипотцой такое говорила». «Хотя, может, простывшая была и волосы у той, короткая стрижка была, а это хотя волосы растут». «Всё ясно», — вздохнул следователь. «Итак, что пишем?» «М -м, «Сомневаюсь». «Ладно, подпишите протокол». Опознание закончилось, понятые подписали документы и ушли. «Гражданки тоже свободны», — сказал следователь. «Прямо так и свободны», — усмехнулся Вишняков. Ну, не все, конечно, возвращая этих двоих в обезьяник. Как в обезьяник? возмутилась Оксана. А позвонить? Ах да, вспомнил Вишняков. Да ей позвонить. Следователь пожал плечом и, подвинув Оксане телефон, закурил. Оксана опять тяжело задышала и сдержанно кашлянула. О, черт, вспомнил следователь и загасил сигарету. Спасибо, прохрипела Оксана. А можно форточку открыть? Следователь встал, подошёл к окну, открыл фрамугу и замер, попав под гипноз снегопада. Лишь пальцы задумчиво выбивали дробь по стеклу. Оксана набрала номер офиса и услышала голос Сони. Она быстро, но чётко, без эмоций объяснила, что произошло и куда надо приехать, чтобы вызволить её из заточения. Положив трубку, она облегчённо вздохнула. — А вы напрасно рассчитываете сегодня отправиться домой? — повернулся к ней следователь. — Почему? потому что вас опознали. Но ведь только один, а двое нет. «Гражданочка», — усмехнулся следователь. «Это было не голосование. Одного опознания вполне достаточно для обвинения». Оксана хотела что-то сказать, но потеряла дар речи. Вишняков встал, жестом показывая на дверь. Они вышли и пошли в сторону камеры предварительного заключения. Оказавшись в безлюдном закутке коридора, цыганка вдруг резко затормозила. Оксана обернулась и увидела, что та стоит, глядя в глаза сержанту, и что-то быстро ему говорит. Вишняков слушал её, по-детски закусив губу и кивал. Оставив его в растерянности, цыганка развернулась, схватила Оксану за локоть и потащила к выходу из отделения. — Ты куда? — испуганно прошептала Оксана. — Спятила? — Давай быстрее! — сквозь зубы процедила та. Они почти бегом миновали длинный тёмный коридор, потом степенно вышли на лестничную клетку, прошли мимо двух курящих девушек в погонах, спустились и вышли на улицу. «И куда мы раздеты это?» — ужаснулась Оксана, закрыв лицо от ветра и хлопьев мокрого снега. Шёлковая блузка мгновенно намокла и прилипла к телу. «До машины добежим». «До какой машины?» «Заткнись и иди, не привлекай к себе внимания» чье внимание можно привлечь, находясь в плотной белой пелене, взбесившейся в юге, когда видимость не больше трех метров, да и то, если рискнешь открыть глаза. Зацепившись взглядом за удаляющееся серое пятно, Оксана, словно зомби, пошла вслед за цыганкой. Они обогнули здание милиции и добрались до стоящего на парковке огромного, залепленного снегом джипа. Цыганка открыла заднюю дверь и впихнула Оксану в салон. Потом залезла сама. «Поехали!» — скомандовала она сидящему за рулем мужчине.